Рождение Тринадцатой симфонии. Ленинградская симфония. Я не знаю, что со мной станется, устоять бы, не сойти с ума, но во мне живет пацан со станции самой теплой станции ⁇ зима. Я иду по улице Карл Марксовой, а с марксизмом нынче недород. Увязался сирота-комар за мной, и навстречу бабушка идет. Бабушка, которая лет за семьдесят, тронула тихонько за плечо. «Женечка, на чё же ты надеешься?» «Я вот не надеюсь ни на чё». «Я не верю в то, что верить не во что», и внезапно вздрогнул всем нутром. «Сквозь морщины», Проросла в ней девочка, Та, что встретил я в сорок втором. Боже мой! Да это ты, рыжаночка, Жанночка, Чуть-чуть воображаночка, В десять лет как гриб-боровичок И красноармейская ушаночка На кудряшках детских на бочок. Безнадежно стоя за продуктами, Мы хотели хлеба и тепла, Но в скупой тарелке репродуктора Музыку Россия подала. В несвободной той стране свободная Хлам бараков превращая в храм Эта ленинградская симфония Донеслась сквозь все бомбежки к нам. Ты была единственная, Стоящая снившейся мне истинной любви. Я тогда тайком под Шостаковича Кнулся носом в пальчики твои. Помню, неразлюбленная девочка, Между пальцев у тебя была Тоненькая беленькая стрелочка От картох, что ты перебрала. Музыку давали не по карточкам, Нас не Сталин, Шостакович спас. Голод нас покачивал, подкашивал, Музыка кормила верой нас. Никакой нас грязью не запачкала, Наши руки не были в крови. Да я снова поцелую пальчики, Пальчики тяжелые твои. Жанночка, нам есть на что надеяться, Были и похуже времена. И Россия никуда не денется, Если все поймут, что мы — она. Бабушка, сам дедушка сегодня я, Но себя мальчишкой помню так, будто ленинградской той симфонии. Худенький, но вечный нотный знак. 2003 год. Впервые о трагедии Бабьего Яра я узнал из стихов Ильи Эренбурга и Льва Озерова, вошедших вместе с освободительной Красной Армией в Киев в 1943 году. Эта трагедия и стихи потрясли меня. Тогда мне еще не было известно, что первооткрывательница этой темы была еще в 1941 году Ольга Анстей, ставшая женой поэта Ивана Елагина, оказавшаяся затем за рубежом. Однако после войны тема Бабьева Яра исчезла со страниц советской прессы, как будто ее не существовало. Увидев в 1961 году, что место захоронения стольких невинных жертв стало городской свалкой, Я написал стихи. Мое стихотворение разрушило заговор молчания, и 13-я симфония Дмитрия Шостаковича стала первым звучащим памятником бабьему Яру. 1 августа 2006 года. Ольга Анстей. Кирилловские Яры. Первое. «Пыли дождинки в безветренный день». Юностью терпкой колол терновник. Сумерки и ковыляющий пень, Сбитые памятники, часовни. Влажной тропинкой в вечерний лог, Тоненькой девочкой смуглой дриадой В теплые заросли дикого сада, Где нелюбимый и верный у ног. В глушь, по откосам, до первых звезд, В привольное из привольных мест. Второе. Ближе к полудню он ясен был, Юная терпкость в мерном разливе. Стала плавнее, стала счастливей. Умной головкой стриж водил на меловом горячем обрыве. Вянула между ладоней полынь. Чебрик дышал на уступе горбатом. Шмель был желанным, крохотным братом. Синяя в яр наплывала теплынь. Пригоршнями стекала окрест в душистая из душистых мест. Третье. Дальше. Кокорствуя зову глухому на перекресток междавних могил, Прочь из притихшего милого дома, где у порога стоит Азраил, Крест уношу, слезами несытый, Смертные три возносивших свечи, За упокойным воском облитый, Саван и венчик, видавший в ночи. Будет он врыт, подарок постылый, Там, в головах безымянной могилы, Страшное место из страшных мест. Страшный, коричневый, скорченный крест. Четвертое. Чаша последняя. Те же места, где ликовала дремотна природа, Странному и роковому народу Стали Голгофой под ножьем креста. Слушайте. Их поставили в строй, В кучки пожитки сложили на плитах, Полузадохшихся, полудобитых, Полузаваливали землей, Видите этих старух в платках, старцев, как Авраам величавых, и вифлеемских младенцев курчавых у матерей на руках? Я не найду для этого слов. Видите, вот на дороге посуда, продранный талис, обрывки Талмуда, клочья размытых дождем паспортов, черный, лобный, запекшийся крест. Страшное место из страшных мест. Декабрь 1941 года, Киев. Лев Озеров, Бабий Яр Я пришел к тебе, Бабий Яр, Если возраст у горя есть, Значит, я немыслимо стар На столетии считать нечесть. Я стою на земле, моля, Если я не сойду с ума, То услышу тебя, земля, говори сама. Как гудит у тебя в груди, ничего я не разберу, То вода под землей гудит, или души легших в еру. Я у клёнов прошу, ответьте, вы, свидетели, поделитесь. Тишина, только ветер в листьях. Я у неба прошу, расскажи, Равнодушная до да обидного. Жизнь была, будет жизнь, А на лице твоем ничего не видно. Может, камни дадут ответ? Нет, тихо. В пыли слежавшийся август Кляча пасется на жидкой травке. Жует рыжую ветошь. Может, ты мне ответишь? А кляча искоса глянула глазом. Сверкнула белка голубой белизной, И разом сердце наполнилось тишиной. И я почувствовал, сумерки входят в разум, И Киев в то утро осеннее передо мной. Сегодня по Львовской идут и идут, Мглисто, долго идут, Густо, один к одному, по мостовой, По красным кленовым листьям, По сердцу идут моему. Ручки вливаются в реку. Фашисты и полицаи стоят у каждого дома, у каждого полисада. Назад повернуть не думай, в сторону не свернуть. Фашистские автоматчики весь охраняют путь. А день осенний солнцем насквозь просвечен. Толпы текут, темные на свету. Тихо дрожат тополей последние свечи. И в воздухе. «Где мы? Куда нас ведут? Куда нас ведут? Куда нас ведут сегодня? Куда?» Вопрошают глаза в последней мольбе, и процессия длинная и безысходная Идет на похороны к себе. За улицей мельника кочки, заборы и пустошь, и рыжая стенка еврейского кладбища. «Стой!» Здесь плиты наставлены смертью, хозяйственно густо, И выход к бабьему яру, как смерть простой. Уже все понятно, и яма открыта, как омут, И даль озаряется светом последних минут, У смерти есть тоже предбанник, Фашисты по-деловому одежду с пришедших снимают и в кучи кладут. И явь прерывается вдруг еще и явью, Тысячи пристальных, обнимающих глаз. Воздух вечерний, и небо, и землю буравя Видят все то, что дано нам увидеть, раз. И выстрелы, выстрелы, звезды внезапного света, И брат обнимает последним объятием сестру, И юркий с лейкой снимает все это, И залпы, и тяжкие хрипы лежащих в яру, А люди подходят и падают в яму, как камни. Дети на женщин и старики на ребят. И как пламя, рвущимися к небу руками за воздух хватаются, И, обессилев, проклятия хрипят. Девочка снизу, не сыпьте землю в глаза мне. Мальчик, чулочки тоже снимать. И замер, в последний раз обнимая мать. А там мужчин закопали живыми в яму. Но вдруг из земли показалась рука и в седых завитках затылок. Фашист ударил лопатой упрямо. Земля стала мокрой, сравнялась, застыла. Я пришел к тебе, Бабий Яр. Если возраст у горя есть, значит, я немыслимо стар. На столетие считать не счесть. Здесь и нынче кости лежат, черепа желтеют в пыли, И земли белеет лишай, там, где братья мои легли. Здесь не хочет расти трава, а песок, как покойник бел, Ветер свистнет едва-едва, это брат мой там захрипел. Так легко в этот яру пасть, стоит мне на песок ступить, И земля приоткроет пасть, старый дед мой попросит пить. Мой племянник захочет встать, он разбудит сестру и мать, им захочется руку выпростать, хоть минуту у жизни выпросить. И пружинит земля подо мной, то ли горбится, то ли корчится. За молитвенной тишиной слышу детское: хлебца хочется. Где ты, маленький? покажись. Я оглох от боли тупой. Я по капле отдам тебе жизнь, я ведь тоже мог быть с тобой. Обнялись бы в последнем сне и упали бы вместе на дно. Ведь до гроба мучится мне, что не умерли смертью одной. Я закрыл на минуту глаза и прислушался, и тогда мне послышались голоса, Ты куда захотел? Туда? Гневно дернулась борода, Раздалось из ямы пустой. Нет, не надо сюда. Ты стоишь, не идешь. Постой. У тебя ли не жизнь впереди? Ты и наша должен дожить. Ты отходчив? Не отходи. Ты забывчив? Не смей забыть. И ребенок сказал, не забудь, и сказала мать, не прости. И закрылась земная грудь. Я стоял не в яру, на пути. То он к возмездию ведет тот путь, по которому мне идти. Не забудь, не прости. 1944-45 годы. Илья Эренбург, Бабий Яр К чему слова, и что перо, Когда на сердце этот камень, Когда как каторжник ядро Я волочу чужую память. Я жил когда-то в городах, И были мне живые милы. Теперь на тусклых пустырях Я должен разрывать могилы. Теперь мне каждый яр знаком, И каждый яр теперь мне дом. Я этой женщины любимой когда-то руки целовал, Хотя, когда я был живыми, Я этой женщины не знал. Мое дитя, мои румяна, Моя несметная родня, Я слышу, как из каждой ямы Вы окликаете меня. Мы понатужимся и встанем. Костями застучим туда, где дышат хлебом и духами еще живые города. Задуйте свет, спустите флаги. Мы к вам пришли, не мы, а враги. 1944 год